Глава пятьдесят Богатство. Несмотря на неопределенность в некоторых вопросах, я продолжал идти в сторону логова бандитов. И ничего странного в этом нет. Как бы дальше дела не начали раскручиваться, воспользоваться быстрым способом заработка мне все равно будет нужно. «Да как ты смеешь мне писать?» А вот и Даус ответил. «Пока все скорее плохо». Все же он не удивился тому, что я знаю его номер. Еще и дипломатическую линию занимаешь. Впрочем, что для таких, как ты, испорченная репутация с военными? Все равно служить родине – это не для варюк. А вот это я удачно зашел. Первая приятная новость. Наместник, похоже, не знает о том, что происходило в предыдущих петлях. Он придумал свой способ объяснить, как я вышел с ним на связь, а еще его сентенция про армию. Учитывая, что в прошлый раз мы общались как раз из учебки, он либо точно ничего не помнит, либо это как раз попытка скрыть все от меня. Чертовы петли, с ними никогда нельзя быть ни в чем уверенным до конца. Ну, кроме того, что для Вели, как оказалось, дипломатия и политика практически равнозначные понятия. Впрочем, есть кое-что еще. Учитывая, что Карм Даос раз за разом меня ищет, не отвлекаясь на такую мелочь, как взрыв его родины, я бы все же поставил на то, что он не путешественник. А еще я теперь узнал причину, по которой вызываю у него такой интерес. Наместник назвал меня вором. Не имею ни малейшего представления, как и что я мог украсть, да и вообще интереса к подобному за собой не припоминаю. Но факт есть факт. В этот момент с небес ударил еле заметный зеленый луч, как тогда на базе, когда передо мной появилась проекция Кармдауса. «Оно мне надо?» Не дожидаясь, пока соединение установится до конца, я вырубил телефон, а потом, немного подумав, выкинул в ближайшую помойку. Как я понял, привязка идет именно через него». Если продолжим разговор, то все наверняка закончится тем, что меня снова приволокут к наместнику его головорезы. А так, он, конечно, попсихует, но, как разумный Вели, вряд ли станет спешить с решением. А мне этого времени как раз хватит, чтобы разобраться с добычей денег и проверкой моих сослуживцев. Нет, ну до чего я дошел? Довел до белого коленя наместника своей планеты, и хоть бы хны... Определенно, эта временная петля крайне отрицательно влияет на мой инстинкт самосохранения. Впрочем, вру. Да, я не боюсь теперь с кем-нибудь сразиться на кулаках или даже на бластерах, не боюсь заточения или даже пыток. Я знаю, что все это можно будет закончить. Но вот страх, что меня вычислят и начнут зачищать в начале каждой петли или даже каким-то образом повредят разум, Я читал о психотропных препаратах и психотронном оружии. Вот это никуда не делось. Так что все со мной нормально, просто я окончательно подстроился под новую реальность. Активация. Активация. Активация. Я как раз дошел до нужного мне адреса и принялся одну за другой вскрывать двери в убежище бандитов. Всего их было вроде бы десять. Перед последней я остановился, выдохнул и активировал щит. У меня на четвертом уровне батарейки, даже без регенерации, его хватит примерно на минуту. Должен буду управиться. «Получи продажная морда!» – стоило мне нажать на ручку и приоткрыть проход, как в грудь ударили выстрелы бластеров. Слабая пародия на то, что совсем недавно выдал убивший меня повстанец на базе. Тот вкладывал столько энергии, что мое тело просто отбрасывало в сторону, несмотря на щит. Результатов же усилий этой парочки я просто не замечал. «Стоп! Почему парочки? В меня явно стреляют из трех стволов, и один из них точно помощнее двух других». «Ардель, кто это, черт побери, такой?» Один из бандитов повернулся к стоящей чуть позади него девушке-альбиноске. «Точно, в тот раз они как раз говорили, что так зовут их куратора от гнарфов. Кстати, впервые вижу вживую представителя этой расы. Если само название у меня почему-то ассоциировалось с гномами, то в реальности ничего похожего. Обычная стройная девчонка, просто белая везде, где только можно». Но хватит отвлекаться, моя энергия не восстанавливается, а щит не бесконечен. Рванув вперед, не обращая внимания на продолжающие лететь в меня выстрелы, я врезал первому бандиту прямо в челюсть. Тот упал, выронив бластер. Теперь второму. Он тоже не успел ничего предпринять, быстро лишившись сознания и оружия. А теперь осталось только Ордель. Нагнувшись, я подхватил один из упавших стволов, И тут уже вокруг моей противницы вспыхнул щит. Твою дивизию. И ведь этого следовало ожидать, учитывая, что она явно не простой человек. Вернее, Гнарф. И что теперь делать? Прошло две секунды. Ее щит не спал. Значит, передо мной как минимум равный соперник. А учитывая мои проблемы с регенерацией, все шансы на победу на ее стороне. Разве что... Я вспомнил, как подруга команды повстанцев таким знакомым жестом отключила мой щит. Нет, мне могло и показаться. А, к черту! Активация! Я использовал вроде бы столь бесполезную в бою команду. Искра скользнула вперед, а щит Ордель мигнул и отключился. «Ты знаешь, кто я такая?» Она только и успела, что вскинуть руки вверх да выпалить эту фразу – когда я подошел поближе и ударом в челюсть отправил ее на землю в компанию к напарникам. «Бить женщин нельзя, но только если они не выкачивают до смерти твоих друзей». «Не знаю, почему-то захотелось сказать какую-нибудь глупость». «Теперь в городе новый шериф». «Да уж, похоже, у меня отходняк, но время терять не стоит. Во-первых, счета осталось секунд на десять, И если кто-то сейчас придет в сознание, это будет совсем не кстати. Во-вторых, мне надо бы забрать свои аккумуляторы и делать ноги. И для каждого из этих дел наличие живых бандитов поблизости будет совсем не к селу, не к городу. Нет, добивать я никого не собираюсь, просто по своему опыту знаю, что рядом есть комната, прекрасно подходящая на роль камеры, и надо бы ей воспользоваться». Первыми я перетащил туда людей, предварительно проверив их карманы на наличие чего-нибудь ценного. Потом пришла очередь девушки Гнарфа, и вот тут меня ждал сюрприз. Она оказалась очень приятной на ощупь, но это, конечно, не главное. Больше меня заинтересовал вывалившийся у нее из кармана цилиндр. Собственность дома-доба. Способность восьмого уровня. Желаете активировать? «И почему у меня от этих трех строчек, появившихся у него прямо на боку, волосы встали дыбом?» «Альмио Доба» также звали того толстого Вели, разговаривавшего с командором, А то, что умение использовать какой-то неизвестный прием оказалось заключено в техническое устройство, меня особо не удивляет. «Скорее подбрасывает факты для размышления». Ардель подобная сила была явно не по уровню, иначе она бы мне не проиграла. Выходит, что она должна была ее кому-то передать? Вот только кому. И что мне со всем этим делать? Впрочем, одно точно ясно. Способность нужно учить. Если получится, она перенесется со мной и в следующие петли, а потом, когда я достигну восьмого уровня, еще и на практике пригодится.